Глава 25. Существуют ли люди, которые действительно хуже других? Относитесь ли вы к ним? В прошлой главе мы изучили убеждение о том, что некоторые люди более ценны, чем другие, из-за своих качеств, ума, статуса или достижений. Мы пришли к выводу, что определение понятий «более достойный» или «ценный человек» не имеют смысла. Теперь посмотрим на другую сторону медали. Можно ли быть бесполезным или менее ценным человеком из-за своих недостатков и неудач, из-за несоответствия своим или общественным стандартам? Если вы страдаете от депрессивных переживаний, то, скорее всего, убеждены в том, что ответ положительный. В этой главе я постараюсь убедить вас, что на самом деле ответ нет. Не существует никаких никчемных и недостойных людей. Однако я не стану говорить вам, что у вас нет недостатков. Это было бы сумасшествием. У всех нас полно недостатков. Напротив, я покажу вам, что корень ваших страданий не в недостатках, минусах или дефицитах. Вы страдаете только тогда, когда пытаетесь обобщить свои неудачи и минусы, расширяя их до размеров личности. Возможно, вы уже определили в этом мощный пример обобщения одного из самых частых когнитивных искажений. В главе 10 я описал программиста по имени Бен. Его чувства отвергли после короткой интрижки. Он был разочарован, узнав, что был просто развлечением, и продолжения отношений не будет. Я часто говорю о том, что отвержение не может расстроить человека, его расстраивает искажённая мысль о ситуации. Посмотрим, правда ли это. Вот что Бен говорил себе после той ситуации. Первое. Я никчёмный, потому что являюсь сексуально и физически непривлекательным. Второе. «Без чувств не бывает счастья». Третье. «В глубине души я испорченный и сломленный, поэтому меня никто не полюбит». Бен был убежден, что все три негативные мысли — стопроцентная правда. Но так ли это? На самом деле здесь два вопроса. Действительно ли Бен сексуально и физически никчемен? Правда ли то, что его ценность как человека зависит от его привлекательности? Попробуйте определить когнитивные искажения в негативных мыслях Бена — Вот факты, которые могут быть вам полезны. Бен не модель и не кинозвезда, но он однозначно привлекателен и многим нравится. Вообще-то он очень спортивный и много тренируется. Однажды он даже занял второе место на танцевальном конкурсе в Сан-Франциско. Ему аплодировал весь зал, все его поддерживали. А еще он умен, представителен и красноречив. У него удивительное чувство юмора и потрясающая карьера. Он чуткий и всегда готов помочь близким, если у тех что-то случилось. Но у него есть и недостатки. Характер, который не всем нравится, а еще то, что порой он кажется слишком требовательным и сосредоточенным на себе. Но в то же время он может быть невероятно добрым и заботливым. Посмотрим, сколько искажений вы сможете найти в негативных мыслях Бена. Как только закончите, сравните ваш вариант с моим. Смотрите таблицу «Тест когнитивные искажения». Мой ответ. С моей точки зрения, в мыслях Бена есть все 10 когнитивных искажений. Первое. Всё или ничего. Бен считает, что он неудачник, потому что не привлекателен на 100% и не идеален в романтических отношениях. Второе. Обобщение. Он обобщает ситуацию, оценивая всю свою личность негативно, а ещё говорит себе, что с этого момента в его жизни началась бесконечная полоса поражений, отвержения и одиночества. Третье. Мысленная фильтрация. Он думает только о своих минусах и неудачах в отношениях. Четвертое. Игнорирование позитивного. Он списывает со счетов множество своих положительных качеств и то, сколько людей считали считают его привлекательным. Пятое. Поспешные выводы. Он предполагает, что другие видят его в том же негативном свете, что и он сам, телепатия. А еще говорит себе, что, скорее всего, до конца жизни будет одинок, никем не любим и несчастлив счастлив. Предсказание будущего. Шестое. Преувеличение и преуменьшение. Он преувеличивает важность этого отказа и собственные недостатки. В то же время он преуменьшает свои достоинства. Седьмое. Эмоциональная рационализация. Он чувствует себя недостойным и непривлекательным, поэтому приходит к заключению, что именно таким и является. Восьмое. Утверждение должен не должен Он подвержен огромному количеству скрытых искажений этого типа, потому что говорит себе, что должен выглядеть лучше и должен быть кем-то любим, а иначе не станет счастливым и не почувствует удовлетворения. Девятое. Ярлыки. Он называет себя никчемным и непривлекательным. Десятое обвинение себя и других он считает отказ результатом собственных ошибок, хотя это не он практиковал интрижки на одну ночь. пожалуй самое важное из искажений в мыслях бена это невероятное обобщение. он считает себя никчемным, потому что сексуально и физически не интересен. Безусловно, существуют удивительно красивые мужчины, которые превосходят его в сексуальности и совершенстве физической формы. Вот только эти мужчины превосходят большинство представителей своего пола. Точно так же, как существуют и невероятно красивые женщины, которые строят модельную карьеру. Делает ли это нас, всех остальных, менее привлекательными и сексуальными? Ничего себе, как много недостойных людей оказывается на нашей планете. Кажется нереалистичным то, с какой уверенностью Бен основывает свою самооценку на внешности, но он в этом не одинок. Наша культура очень сильно опирается на привлекательность и физическое совершенство, и многие люди обобщают свой физический недостаток или дефект, например, лишний вес, или худобу, или небольшой рост, или отсутствие мускулов и выдающиеся груди, распространяют его на личность целиком. Это может причинять им невероятные страдания, но в основе всегда лежат когнитивные искажения наших негативных мыслей по поводу несуществующей личности. Даже если распространение вашего мнения о собственной внешности на всю личность не кажется вам разумным, вы можете быть по-прежнему убеждены в том, что вы действительно никчемны, неполноценный или ущербны из-за какого-нибудь недостатка. Попробуем проверить, являетесь ли вы или кто угодно другой действительно никчемным, неполноценным, ущербным или плохим человеком. Чтобы выяснить это, нужно понять, что мы имеем в виду под каждым из этих понятий. Попытаемся узнать, можно ли дать определение никчемному человеку. Большинство скажет, что никчемным можно считать того, кто не достиг ничего важного или значительного, не соответствует своим или общепринятым стандартам. Уныл и несчастен, не верит в Бога, исповедует неправильную религию, травит или обижает других, не очень умен, нелюбим, эгоистичен и не сочувствует другим, нарушает закон, как, например, насильники, грабители и наркоторговцы. Сосредоточимся на первом определении. Скажем, что мы определяем никчемного человека как того, кто не сделал ничего важного или значительного. Всё ли вас устраивает в этом определении? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос, а потом слушайте дальше. Мой ответ. Думаю, вы помните, что мы уже разобрались с этим определением в прошлой главе. Одна из его проблем заключается в том, что каждый из нас достигает многих важных вещей. Например, если бы вы не смогли бы ходить, то вдруг осознали бы, насколько важна эта способность, которую мы обычно принимаем как должное. Так что если никчемный человек — это тот, кто не достиг ничего важного, то таких людей попросту не существует. Вы можете поспорить и сказать, что практически все научились ходить или говорить, и подобные достижения не считаются. А еще можете добавить, что если вы не достигли ничего действительно важного, то вы уж точно человек никчемный и недостойный. Если ваши доводы таковы, то я хочу знать, насколько важны и значительны ваши достижения по шкале от 0 до 100. Кажется, с чем-то подобным мы уже сталкивались. Да, это снова проблема выбора пороговых значений. Все мы в чем-то выше среднего уровня и очень во многом ниже его. Вы можете быть очень хорошим бевцом, но не лучшим спортсменом и наоборот. Ваши сильные и слабые стороны никогда не сделают вас счастливым или несчастным. Это случится только если вы обобщите их, распространив на всю свою личность. Если вы помните, ранее я писал, что несколько раз в неделю выхожу на пробежку. Теперь я называю их «медленными», потому что моя скорость довольно сильно упала. Мне уже 80 лет. Почтальон несколько дней назад постучал в мою дверь и сказал, «Доктор Бернс, я тут видел, как вы прогуливались. Это прекрасно. Вы молодец». Я его чуть не убил. Мне захотелось сказать, я не прогуливался. Я бегал. И вообще-то довольно быстро. Но правда в том, что теперь я очень медленный, и многие соседи говорили мне, что видят, как я гуляю. Более того, совсем недавно одна дряхлая старушка с тростью обогнала меня на повороте. Если бы вы собирали команду бегунов, я был бы не лучшим кандидатом. Моя скорость действительно очень низкая. Можно сказать, никчёмная. Но значит ли это, что моя личность тоже никчёмна? На мой взгляд, это бессмыслица. Просто подумайте. Можно сравнить двух человек, оценив их карьеру, доход, спортивные или музыкальные способности, харизму, внешность, рост или любые другие измеримые качества. У одного из них в каких-то областях уровень может оказаться ниже, чем у другого. Сделает ли это человека менее достойным? Если вы считаете, что да, то скажу честно, я не понимаю, о чем вы говорите. Классно быть высоким, но неужели люди небольшого роста менее ценные? Понимаете, о чем я сейчас говорю? Или вам все еще кажется, что у нас есть личность, которую можно измерить или осудить на основании наших достижений или чего-то еще? Не переживайте, если вам пока не все понятно. Я говорю довольно простые вещи, но иногда их не так легко усвоить с первого раза. Мы все с легкостью поддаемся мысли о том, что у людей есть личность, которую можно считать лучше или хуже — Такое мышление привлекает нас отчасти из-за того, что когда осуждаешь других людей на основе расы, религии, пола, ума, статуса или чего угодно еще, то начинаешь чувствовать свое превосходство. И обычно это приятно. Думаю, мы все это чувствовали верно. Но есть и обратная сторона медали. Все может закончиться тем, что вы начнете осуждать и собственную личность. Допустим, вы все еще верите в то, что есть люди действительно никчемные или недостойные. Давайте рассмотрим другие определения. Мы можем считать недостойным или никчемным человека, который вредит другим людям, возможно, даже убивает их, как, например, Гитлер или другие тираны-садисты, которых знала история. Безусловно, это определение кажется более осмысленным. Но точно ли это так? Ничего вас в нем не смущает? Запишите свой ответ. Мой ответ. Есть много способов опровергнуть это определение. Во-первых, если мы считаем, что никчемный человек — это тот, кто убил огромное количество невинных людей, то это точно не про вас, если вы, конечно, не серийный убийца. Это хорошая новость. Вы точно не никчемный. Но согласитесь, мы все иногда испытываем практически первобытное желание накинуться на окружающих. Я, например, иногда очень злюсь, и когда достигаю точки кипения, мне хочется только одного — врезать оппоненту побольнее. У вас тоже такое бывает? Делают ли нас никчемными подобные порывы? Если да, то вы меня подловили, я никчемный. А как насчет Гитлера? Разве он не был действительно злодеем и никчемным человеком? В конце концов во время всплеска эмоций у многих из нас могут быть фантазии и полные насилия но мы не воплощаем их в жизнь в отличие от гитлера Большинство людей согласятся с тем, что Гитлер совершал немыслимые, отвратительные и ужасные поступки. Если бы у нас была машина времени, то, думаю, большинство людей оправдали бы убийство Гитлера до его прихода к власти. Возможно, так удалось бы остановить Вторую мировую войну и Холокост, а еще спасти миллионы жизней и уберечь огромное количество людей от невообразимых страданий. Когда вы говорите о том, что Гитлер был никчемным человеком, Я полагаю, вы указываете на те кошмарные и немыслимые поступки, которые он совершил. Я не думаю, что вы говорите о его личности. Вы осуждаете его действия, и это разумно». А еще Гитлер был лидером нации, завоевал несколько стран и заставил миллионы людей принять свои взгляды, так что по шкале достижений он ушел очень далеко. Неужели это делает его особенно достойным или ценным человеком? Именно так думали о нем его последователи, и именно таким он считал себя сам. А вот еще один пример. Недавно я смотрел невероятно грустное тяжелое телевизионное интервью с серийным убийцей Джеффри дамером и его отцом. Его выпустил канал NBC под названием «Dammer on Dammer – A Serial Killer Speaks». Честно говоря, когда я смотрел интервью, Дамер показался мне на удивление привлекательным. Он вел себя скромно и производил впечатление удивительно честного человека. Он признался во всех убийствах, не оправдываясь и не рационализируя. Несмотря на то, что родители развелись, когда он был маленьким, Дамер не винил их ни в чем, в том числе за свое воспитание. Более того, он назвал его довольно стандартным, похожим на то, как воспитывали многих его одноклассников. Он объяснил, что периодически в детстве у него появлялись фантазии о расчленении тел. Все началось с трупиков животных, которых он нашел в лесу. Со временем его фантазии стали более серьезными и сексуально окрашенными, и ему захотелось заняться сексом с людьми в бессознательном состоянии, которое делала их своеобразными зомби. Он сказал, что 17 убийств, которые он совершил, были ужасны и безнравственны, и ему невероятно жаль. Раскаяние Даммера показалось мне искренним. Удивительно, но в ходе интервью его отец сказал, что в детстве у него были те же фантазии, но он никогда не воплощал их в жизнь. Возможно, садистские порывы Даммер в какой-то степени унаследовал, и дело вовсе не в травматических детских переживаниях. Это не облегчает его ужасных деяний и никак их не оправдывает, но порождает интересные гипотезы о том, что стало причиной подобного кошмарного поведения». Я понимаю, что вам, скорее всего, по-прежнему хочется навесить ярлык нечемных или неполноценных на таких людей, как Даммер и Гитлер, называть их плохими, и с вами согласятся практически все. Вы можете это сделать, но тогда вы осудите чью-то личность, а это будет означать, что можно осуждать человека в целом и вас тоже. Мы можем осуждать и отрицать то, что другие говорят, делают или во что они верят, с точки зрения нравственности, но осуждать их личности нет. Личность — это просто абстракция, тогда как мысли, чувства и поведение вполне реальны. Возможно, это звучит надуманно, но на самом деле это реальное подтверждение того, что большинство наших страданий, если не все, являются лишь результатом убеждения в том, что у нас есть некая недостаточно хорошая личность, которую другие могут осудить.